Серафим двигался зигзагами вперед и назад, упорно пробиваясь на восток, и море постепенно меняло цвет и нрав. Беспорядочная мешанина океанских волн сменилась большими зубчатыми рядами, словно армия великанов в боевом порядке двигалась к суше, все еще скрытой за горизонтом. «Это волны у мыса!» — сказал Нэтт Таллер Тому и Дориану и показал вперед на туманный горизонт. Холодные воды встречаются там с теплым африканским воздухом, некоторые называют его мысом Доброй Надежды, но другие морем Туманов, а еще мысом Борь. С каждым днем экипаж, который очень давно не видел суши, все больше охватывал возбуждение. С далекого континента навстречу летели птицы, длинные ряды бакланов с черными пятнами на желтом горле. Крипло-кричащие черные чайки с белоснежной грудью, буревестники бороздили поверхность воды своими перепончатыми лапками. Потом показались первые темные клочья плывущих водорослей. Сорванных бурем морем со скал и унесенных течением, они размахивали длинными стеблями и пучками листьев, как растерзанные осьминоги щупальцами. Под поверхностью холодной зеленой воды кишели огромные косяки небольших рыб похожих на сардин. Легионы скользких блестящих тюленей резвились в воде и кормились этим изобилием. Когда корабль приближался, они поднимали головы и смотрели на людей большими блестящими глазами, над жесткими кошачьими усами. Теперь каждый вечер Хелл укорачивал паруса, так что корабль едва двигался против бурного зеленого течения. С первыми лучами рассвета он посылал Тома и Дориана на грот Мачту, Чтобы быть уверенным, никакой риф или скала впереди не вспорят корабельное брюхо. Убедившись, что океан впереди чист, он развертывал и подымал все паруса. В середине 73 утра от отплытия из Плимута Дориан показал старшему брату неподвижное облако прямо по курсу на горизонте. Другие небесные когорты разносил ветер. Пальчики некоторое время разглядывали это облако, и вдруг оно на мгновение разошлось и они увидели под ним жесткую голубую линию, прямую, как сабельный разрез. «Земля», – прошептал Том, – «Неужели?», – удивленно спросил Дориан, – «Да, да!», – возбужденно говорил Том, – «Это земля!», – он вскочил на ноги на раскачивающемся Марсе и дрожащими пальцами показал вперед, – «Земля!», – закричал он, – «Земля по курсу!» Палуба под ним ожила. Матросы снизу бросились наверх и присоединились к тем, кто уже поднялся на снасти. Вскоре все паруса и реи кишели людьми. Матросы висели на снастях, как гроздья спелых плодов, крича и возбужденно смеясь. Хелл Кортни выбежал из кормовой каюты без камзола, держа подмышкой медную подзорную трубу, и поднялся к сыновьям наверх мачты. Подымался он быстро и уверенно ни разу не остановился, пока не добрался до Марса. Том с гордостью заметил, что несмотря на долгий подъем, дышал отец ровно. Хелл поднес трубу к глазу и принялся разглядывать голубое силуэт, замечая тень ущелья и складки рваных скал. «Что ж, мастер Томас, твой первый подход к суше!» Он протянул трубу Тому. «Что ты видишь?» Он стоял между мальчиками, обняв их за плечи. «Это гора!» – воскликнул Том. «Большая гора с плоской вершиной!» «Столовая гора», — подтвердил Хэл. Том не понимал, какой навигационный подвиг они совершили. Они плыли больше 70 дней, не видя суши, и отец привел их точно на 34 градус южной широты. «Внимательно посмотрите на Землю перед вами», — велел Хэл сыновьям. Он испытал странное предчувствия, как будто на мгновение перед ним распахнулась завеса будущего. «Там ваша судьба». «И моя отец!» Высоким голосом спросил Дориан. «И твоя. Сюда вас привел Рокк». Мальчики молчали. Страстность отца лишила их дара речи. Они втроём сидели наверху, пока солнце не достигло зенита. «Сегодня не нужно замерять положение солнца», — усмехнулся Хелл. «Предоставим это Неду Тайлеру и Уиллу Уилсону. Теперь мы знаем, где находимся». Солнце спускалось с неба. Серафим весело и неторопливо шел под юго-восточным ветром к берегу. А гора с плоской вершиной величественно подымалась впереди из моря. Пока как будто не заполнила впереди все небо. Уже можно было разглядеть точки человеческих поселений у подножья крутой скалы. «Мы помогали строить эту крепость», — показал Хелл сыновьям. «А боли Дэниел, Нэтт Тайлер и я». «Расскажи», — попросил Дориан. «Да вы уже сто раз слушали!» – возразил Хелл. Том присоединился к просьбам брата. «Неважно, отец, мы хотим послушать еще раз!» Они сидели наверху, и Хелл описывал события, бушевавшие 25 лет назад войны. Рассказывал, как весь экипаж дедушкиного корабля был захвачен голландцами и привезен в цепях на мыс Доброй Надежды. Сэра Фрэнсиса Кортни пытали, чтобы он сознался, куда спрятал сокровища, захваченные им на голландском галеоне. Он не согнулся перед палачами, выдержал немыслимые нечеловеческие страдания, и голландцы выволокли его на площадь и там казнили. Хэлла и остальных членов экипажа приговорили к тяжелым работам на строительстве стен голландской крепости. И здесь они старались и трудились три долгих года, прежде чем удалось сбежать. «Значит, дедушка Фрэнсис похоронен в этой горе?» спросил Том. «А ты знаешь, где его могила, отец?» «А Болли знает, потому что он ночью снял тело с виселицы, при лунном свете он отнес его в тайное место на горе». Том какое-то время молчал, думая о пустом саркофаге в церкви на холме за Хайуэлдом. На этом саркофаге стояло имя его деда. Он догадывался, что собирается сделать отец, но сейчас не время было обращать на себя внимание. Он подождет». Серафим поравнялся со скалистым островком, охраняющим вход в залив под Столовой горой. Вся вода вокруг острова была забита качающимися лентами водорослей. Орды блестящих тюленей усеивали каменистые берега острова Робан. По-голландски так называются тюлени. «Теперь мне пора позаботиться о безопасной стоянке на якоре», — сказал сыновьям Хелл. «Перегонки до палубы!» — крикнул Дориан и ухватился за снасти. Том пропустил его вперед и полетел за ним. Их ноги мелькали по пареем, как будто братья находились в свободном падении. Том начал сокращать расстояние между ними и, когда почти догнал Дориана, позволил ему первым коснуться палубы. «Я победил! Я победил!» – восторженно кричал Дориан. Том взъерошил его золотые волосы. «Не слишком важничай!» – сказал он и оттолкнул брата. Потом посмотрел на небольшую компанию на носу Серафима. Там стояли мистер и миссис Битти с дочерями, с ними и Гай. Все были оживлены и возбуждены, показывали друг другу на особенности этой знаменитой местности – самой южной точки африканского материка, если не считать мыс Агулас. «Белое облако на горе называют скатертью», – объяснил компании Гай, – «а этот небольшой холм южнее поселка называют Львиной головой, отсюда видны ее очертания Как обычно, он прочел лоца и знал все подробности. «Гай, почему бы тебе не подняться на мачту?» Безлобно спросил Том. «Оттуда все видно гораздо лучше». Гай холодно взглянул на него. «Спасибо, но мне и здесь неплохо». Он пододвинулся ближе к Каролине и начал отворачиваться. «Не бойся», — заверил Том. «Это вполне безопасно». Гай снова повернулся к нему. «Ты назвал меня трусом?» Лицо его побагровело, а голос дрожал от негодования. «Я ничего такого не сказал!» Рассмеялся Том и повернулся, собираясь идти к рулю. «Но «Ну, понимай, как хочешь», — бросил он через плечо. Гай посмотрел на него, и его затопил стыд. Том усомнился в его храбрости, опозорил его в присутствии семейства Битти и Каролины, что-то щелкнуло в его сознании, и прежде чем он сообразил, что делает, он уже во весь дух бежал по палубе. «Том, оглянись!» – крикнул Дориан, но было поздно. Том начал разворачиваться, чтобы защититься, но Гай с разгона налетел на него всей своей тяжестью, когда Том стоял на одной ноге. Том отлетел к поручню и ударился с такой силой, что воздух вырвался из легких. Гай прыгнул ему на спину и схватил за горло. Все мальчики регулярно упражнялись в борьбе с Большим Дэниелом, и хотя в этом виде спорта Гай был не неуклюж и медлителен, он знал все захваты и броски, и теперь, когда сдавил горло брата убийственной хваткой, вовсю использовал свое преимущество. Одним коленом он уперся в спину Тома, на другой опирался рукой, который держал Тома за горло, перекрывая ему дыхание и одновременно нажимал на спину, так что в любую моменту мог сломаться позвоночник. Том шатался, отчаянно пытаясь разжать пальцы Гая. Он постепенно слабел и глотал широко раскрытым ртом воздух, Со всех сторон сбежались матросы понаблюдать за схваткой. Они кричали от возбуждения и подбадривали своих любимцев. И тут сквозь гул голосов послышался басистый возглас. «Бросок назад, Клип!» И Том мгновенно среагировал. Вместо того, чтобы сопротивляться тяге назад, он вложил всю мощь в обратное сальто. Гая вдруг швырнула назад с такой силой, что ему пришлось разжать хватку и выставить обе руки вперед, предотвращая падение, иначе он сломал бы себе ребра. Том кошкой перевернулся в воздухе и очутился на своем близнеце сверху раньше, чем тот коснулся палубы. Когда они вдвоем грянулись от доски настила, он вдавил оба локтя и колени в грудь и живот Гая. Гай тонко, визгливо по девчоночьи закричал и попытался согнуться, зажимая живот, но Том сидел на нем боком, придавив спиной к палубе. Он сжал руку в кулак, собираясь ударить Гая по лицу. «Том, нет!» Это был голос отца, и Том застыл. Выражение дикого гнева постепенно исчезло из его глаз. Он опустил кулак и встал. Сверху вниз презрительно посмотрел на Гая. «В следующий раз!» — сказал он. «Так легко не отделаешься!» Он отвернулся. Гай встал, все еще сжимая живот и оперся на пушку. Зрители разошлись, разочарованные тем, что потеха закончилась так мирно. «Том!» — позвал Гай, и Том обернулся. «Прости!» — сказал Гай. «Давай пожмем друг другу руки. Будем друзьями!» Он покорный и униженный двинулся к брату, протягивая правую руку. Том сразу улыбнулся и пошел назад. Он схватил протянутую руку. «Не знаю, из-за чего мы подрались», — сказал он. «А я знаю», — ответил Гай, на мгновение на его лице промелькнуло выражение страшной ненависти. Быстрый, как гадюка, он выхватил из ножен на поясе кинжал. 6 дюймов блестящей стали с острым, как игла, концом. Гай держал кинжал на уровне пупка Тома и сильно давил, в то же время правой рукой изо всех сил притягивая к себе Тома, пытаясь насадить его на кинжал. «Ненавижу!» Кричал он Тому, и слюна брызгала с его губ в солнечном свете. «Я убью тебя за то, что ты сделал!» Глаза Тома широко распахнулись от испуга, и он отчаянно метнулся в сторону. Конец кинжала обжег ему бок, распорол рубашку и оставил неглубокий надрез на плоти. Мгновенно хлынула кровь, промочив ткань и потекла по ноге. Каролина закричала высоким пронзительным голосом. «Ты убьешь его!» Закричали и матросы, бросившиеся назад к месту схватки. Гай понял, что удар получился слабый и стал махать кинжалом, пытаясь разрезать Тому лицо и грудь. Но Том приплясывал, отчаянно уклоняясь от ударов, пока внезапно не прыгнул вперед и левой рукой не ударил Гая в подбородок. Голова Гая дернулась назад, и он выпустил правую руку Тома. Гай отшатнулся к поручню. Из угла его рта он прикусил язык. Шла кровь. Он по-прежнему держал перед собой кинжал, целясь в лицо Тому и кричал «Я убью тебя!» Его зубы были окрашены кровью. «Я убью тебя, грязная свинья!» Том одной рукой потер поврежденное горло, а другой вытащил из ножен собственный кинжал. — Отличная речь, брат, — угрюмо сказал он. — Теперь посмотрим, сможешь ли ты сделать то, чем хвалился. Он пошел на Гая, выставив правую ногу вперед, передвигаясь на кончиках пальцев. Кинжал в его руке раскачивался, как голова кобры. Глаза не отрывались от лица брата. Гай отступал. Хелл быстро сделал шаг вперед и открыл рот, чтобы приказать им остановиться, но не успел произнести ни звука, а более взял его за локоть. Нет, Гэндвейн. Голос его звучал негромко, но настойчиво, и из за криками женщин и воем матросов его слышал только Хелл. Никогда не разнимай дерущихся псов, этим только дашь одному преимущество. Во имя Господа Аболи, они мои сыновья. Они больше не дети. «Они мужчины. Обращайся с ними, как с мужчинами». Том прыгнул вперед, опустив кинжал, и сделал ложный выпад, целясь Гая в живот. Гай отступил, едва не споткнувшись. Том обогнул его справа, и Гай попятился в сторону носа. Матросы расступались, давая им место, и Хелл понял, что делает Том. Он, как собака овцу, гнал Гая на нос корабля. Его лицо отражало холодное напряжение, но оставалось бесстрастным. Сверкающими глазами смотрел он в лицо брату. Хелл дрался со многими противниками и знал, что такой холодный угрожающий взгляд бывает только у самых опасных фехтовальщиков. Когда они приняли решение убить, он знал, что Том больше не видит перед собой брата. Он видит врага, которого нужно уничтожить. Том стал убийцей, и Хелл испугался так, как редко боялся за себя. Не в его власти было остановить схватку. Он не мог позвать Тома. Это все равно, что звать нападающего леопарда. У Тома из пореза на боку по-прежнему шла кровь. Края распоротой рубашки завернулись, показалась белая кожа и на ней рана, этокий улыбающийся рот, из которого сочилась красная жидкость. Она текла на палубу и в башмаках Тома хлюпало при каждом шаге, но Том не чувствовал раны, он видел только того, кто ее нанес. Гай отступил к самому борту, левой рукой он ухватился за поручень у себя за спиной. Он понял, что загнан в тупик, и выражение дикого гнева в его глазах уступило место страху. Он быстро осмотрелся в поисках спасения. Вдруг его пальцы коснулись пики. Эти пики лежали на стойке под поручнем, и страх Гая растаял, как морской туман под лучами солнца. Яростная радость озарила его лицо. Он выронил кинжал и выхватил пику из стойки. Увидев перед собой тяжелое копье с зазубренным стальным острием, Том отступил на шаг. Гай улыбнулся. Его рот казался кровавым разрезом. «Вот теперь посмотрим», — насмешливо сказал он. Опустил острие копья и бросился вперед. Том отскочил, и Гай цели с длинным копьем, находясь вне досягаемости кинжала в правой руке Тома, пролетел мимо, собрался и снова напал. Том бросил кинжал и кинулся в сторону чтобы уйти от блестящего наконечника. Прыгнул вперед, прежде чем Гай снова смог напасть и перехватил древко. Сцепившись они, взад и вперед передвигались по палубе, разделенные древком копья. Толкали и тянули. Теряли кровь, выкрикивали башбы и оскорбления. Мало-помалу Том снова прижал Гая к борту. Они стояли лицом к лицу, грудью к груди, удерживая между собой древко пики. Том медленно надавливал на древко пока оно не оказалось под горлом у брата. А тогда нажал изо всех сил. Гай изогнулся. Перегнулся спиной через борт. Древко было под подбородком. В его глазах снова плескался страх. Он слышал, как под ним за бортом шумит вода. Его ноги отрывались от палубы. Он падал. А он не умеет плавать. Вода приводит его в ужас. Том расставил ноги, прочно упираясь ступнями в палубу, но под ним оказалась лужа его собственной крови. Он подскользнулся и тяжело упал. Гай освободился и, шатаясь, добрался до снастей фок-мачты. Он глотал воздух, его рубашка промокла от пота. Ухватившись за свисающие снасти, чтобы не упасть, он оглянулся. Том встал, пригнулся, поднял кинжал и, как нападающий леопард, устремился к Гаю. «Остановите его!» «Остановите его!» В ужасе закричал Гай. «Пусть остановится!» Но крики зрителей оглушали. Дикое возбуждение нарастало. Они звучали все громче. С кинжалом в руке и безумием в глазах Том приближался. Охваченный паникой Гай повернулся и полез на мачту. Том задержался только, чтобы взять кинжал в зубы и последовал за ним. Зрители на палубе закинули головы. Никто никогда еще не видел Гая на мачте, и даже Хэлла поразило то, как быстро он двигался. Том догонял его с трудом. Гай добрался до Рея и встал на него. Он посмотрел вниз, и у него закружилась голова. Но тут он увидел под собой лицо Тома. Он карабкался по фалам, быстро приближаясь. Гай видел безжалостно сжатый рот и кровь, залившую лицо и пропитавшую рубашку. Он в отчаянии посмотрел наверх, на мачту. Но тут дух его дрогнул при виде того, как высоко ее вершина. К тому же Гай понимал, что с каждым футом подъема преимущество все больше будет переходить на сторону Тома. Оставался единственный выход, и Гай с трудом пополз по Рее. Он слышал, как движется за ним Том, и эти звуки подгоняли его. Гай не мог смотреть на зеленую воду, ревущую далеко внизу. Он всхлипывал от ужаса, но продолжал ползти, пока не добрался до конца Рея. Здесь он оглянулся. Том был в шаге за ним, Гай в западне, и совершенно беспомощен. Том остановился и сел на раскачивающемся рее. Он вынул кинжал из зубов. Том был страшен, весь в крови, с лицом белым и напряженным от гнева, со сверкающим клинком в руке. «Пожалуйста, Том!» – взмолился Гай. «Я не хотел тебя ранить!» Он вскинул обе руки, защищая лицо потерял неустойчивое равновесие на рее, отчаянно закачался, размахивая руками и отклоняясь все дальше, и, наконец, с диким криком упал. Он летел, поворачиваясь в воздухе. Рухнул в воду клубком рук и ног и исчез под поверхностью. Том застыл. Гнев, туманивший его мозг, рассеялся. Он в ужасе смотрел на то, что натворил. Гай бесследно исчез под зеленой поверхностью. В кильваторном следе корабля не показалась голова. Он не умеет плавать. Эта мысль так ошеломила Тома, что он покачнулся. Вот оно. Я убил родного брата. Его охватил библейский ужас перед подобным деянием. Он встал на реи, распрямился и посмотрел вниз в воду. И увидел поднявшегося на поверхность Гая. Тот размахивал руками. Его крики звучали слабо и жалобно, как крики чайки. Том услышал, как внизу отец кричит рулевому «Корабль в дрель! Спусти шлюпку! Человек за бортом!» Но прежде чем корабль успел ответить на поворот руля и повернуть нос по ветру, Том прыгнул, далеко оттолкнувшись от рея. Он изогнулся и вытянулся, высоко подняв руки над головой, выпрямив ноги. Без всплеска вошел в воду и погрузился так глубоко, что темная вода сомкнулась и сдавила ему грудь. Потом он повернулся и ринулся к поверхности. Выскочил, поднявшись в воде по пояс и шумно дыша. Корабль уже прошел мимо и поворачивал носом по ветру. Том оглянулся на корабельный след и ничего не увидел, но все же быстро поплыл, выбрасывая руки, бороздя воду, которая вспенивалась позади. Соленая вода почти не жгла рану. Он примерно представил себе, где в последний раз видел Гая, Остановился и заколотил по воде, с трудом дыша, озираясь. Ни следа брата. О боже, если он утонет, я никогда. Он не закончил мысль. Набрал полную грудь воздуха и загнулся так, что голова нацелилась на глубину. Взмахнул в воздухе ногами и исчез под поверхностью. Широко раскрытыми глазами он видел только зелень, прорезанную лучами солнца, и плыл на глубину, пока не почувствовал, что ему разрывает грудь. Надо было вернуться, чтобы глотнуть воздуха. Тут он что-то увидел под собой. Бело-синее пятно, рубашку и куртку Гая. Они поворачивались, как безжизненный клочок плавучих остатков крушения. Несмотря на боль в легких, Том продолжал погружаться, пока не коснулся плеча брата, схватил его за воротник куртки и потянул наверх. Хотя он отталкивался изо всех сил, тяжелое тело замедляло подъем. Секунды тянулись бесконечной болью. В груди у Тома горело, необходимость вздохнуть затмевала все остальное. Он чувствовал, как силы покидают его. Рука, которую он держал Гая за воротник, начала разжиматься. Он почувствовал, что брат ускользает. Зелень наполнила голову Тома, в глазах темнело, и в этой темноте беззвучно вспыхивали яркие звезды. «Крепись!» – молча крикнул он себе и заставил пальцы крепче сжать воротник куртки, а ноги ударять по воде. Свет усиливался, зелень рассеивалась, и неожиданно голова Тома вырвалась на воздух к солнцу. Том вдохнул так глубоко, что едва не разорвалась грудь. Потом еще раз воздух был сладок, как мед. Том почувствовал, что к нему возвращаются силы. Он опустил руку, ухватил Гая за густые мокрые волосы и вытащил его голову на поверхность. Гай утонул. В нем не было жизни, глаза были открыты, но смотрели слепо. Лицо стало словно из воска. «Дыши! Дыши! Ради любви Господа! Дыши!» — крикнул Том в белое неподвижное лицо. Он обеими руками ухватил Гая за грудь и надавил. Этот прием показывал ему о боли, и он сработал. Из Гая вырвался мертвый затхлый воздух, смешанный с потоками воды рвоты. Он ударил Тому в лицо, и Том разжал руки. Грудь Гая рефлекторно расширилась, Воздух начал проникать в грудь через расслабленный рот. Еще дважды Том выжимал из брата воду, стараясь держать его лицо над поверхностью. На третьем вдохе Гай закашлялся, подавился и начал дышать самостоятельно. Он заморгал, сперва ничего не видя. Затем его взгляд сфокусировался. Дышал он с большим трудом. Каждые несколько секунд на него нападал кашель, но постепенно взгляд становился сознательным. «Ненавижу...» Прошептал он в лицо Тому. «Я по-прежнему тебя ненавижу и всегда буду ненавидеть!» «Да за что, Гай, почему?» «Тебе надо было дать мне утонуть, потому что однажды я убью тебя!» «За что?» — повторил Том. «Ты знаешь!» С трудом ответил Гай. «Ты сам знаешь, за что!» Они не слышали, как приближается шлюпка, но вот Хэлл Кортни крикнул совсем рядом. «Держитесь, парни, я здесь!» Экипаж шлюпки греб, что было мочи, а Хел сидел у руля, направлял шлюпку к ним. По приказу гребцы подняли весла, сильные руки протянулись к братьям, вытащили их из воды. Гая подняли на борт Серафима, у поручни его ждал доктор Рейнольдс. Том стоял на палубе рядом с отцом и в непонятном оцепенении смотрел, как помощники лекаря уносят брата вниз». «Он меня ненавидит, отец!» – прошептал он. «Давай-ка посмотрим твою царапину, парень!» – мрачно буркнул Хэл. Том без интереса взглянул на свою рану. Морская вода превратила кровотечение в тонкую струйку. «Ерунда!» – сказал он. «И правда царапина?» Он снова посмотрел на отца. «Гай меня ненавидит! Это первое, что он сказал, когда я вытащил его на поверхность!» Что мне делать?» Гай переживет это. Хелл разорвал рубашку Тома, чтобы добраться до раны. Забудет и простит. «Нет!» – покачал головой Том. «Он сказал, что всегда будет ненавидеть меня. Но ведь он мой брат. Помоги мне, отец, что мне делать?» Хелл ничего не мог сказать. Он хорошо знал упрямство и злопамятность близнеца. В этом были его сила и слабость. Отец знал, что Том прав Гай никогда не простит брата